Аллу с Робой взяли на себя магазинную часть. Сбегали на Большую Дорогомиловскую в магазин «Березка», где торговали на чеки заменитель валюты. И купили там не то что дефицит, а самую настоящую экзотику. 0,75 джина бифитера с десятком маленьких бутылочек тоника, две овальные коробки нежнейшей югославской ветчины, две баночки кукурузы, палку финского сервелата и две пачки диковинного шоколада «Тоблерон». Последнее было специальным подарком для Лиды. Ее восхищала эта треугольная форма, эти отдельные сладчайшие кусочки, независимые гордо стоящие, словно горная гряда на равнинном основании. Все мясные редкости — балы, к бастурму, сервелат — вернули из соседских холодильников, где все это было до поры припрятано, чтобы подвергнуть тонкой, почти прозрачной нарезке сверхострым ножом. Федор Степанович специально караулил точильщика ножей, который раз в неделю приходил во двор. Невесомые кусочки были затем в затейливом порядке разложены на два больших блюда и украшены зеленью для радости глаз. Готовые блюда отправлялись на праздничный стол, их расстановкой занималась Алёна. Лидка настрогала тазик Оливье, держа за щекой кусочек таблерона, вымочила, отмыв от ржавчины и принарядив лучком баночную селедку, поставила огромную кастрюлю теста для лепешек и пирожков, Ида разложила все по тарелкам, самое большое блюдо оставив для гуся. А расписное, старинное и тоже довольно внушительное, заняла принесенной из дома и собственноручно запеченной бужениной, уже охлажденной, тонко нарезанной, густо пахнущей чесночком и грузинскими специями, а после занялась фаршем для куриной шейки. Алена настроила целых два подноса с маленькими бутербродиками из всякой всячины, с колбасой и сыром на белом хлебе, со шпротами и салом на бородинском, с килькой и яйцом на сером. Хотя сначала долго пришлось оправдываться перед Поле и объяснять, что это веяние времени, быстро, вкусно, ну и модно к тому же. «Мать моя, зачем же хлебом с колбасой заставлять праздничный стол?» — сопротивлялась Поля. Вот пирожки почти тоже, тесто и мясо, но совсем другой угол зрения. Ты сама это месишь с уважением к гостям, сама мясо вертишь, лучок жаришь, руку прикладываешь, душу вмешиваешь. А колбаса твоя что? Непонятно, из чего сделана. Купил, порезал, разложил. Нати гости дорогие, ешьте, мы старались. Ни уважения, ни вкуса, да и выглядит совсем не празднично. Не понимаю я это, хоть убей, не понимаю. Ну ладно, главное, чтобы все наелись досыта. Как думаешь, хватит еды? Этот вопрос задавался всегда, ведь самое страшное было не накормить гостей всласть до отвала, когда уже не в моготу, чтобы пуговичку на штанах не стесняясь расстегнуть и встать пройтись, чтобы утрясти наетое, и чтобы потом гости звонили, вспоминали праздник и хвалили хозяйку. Поэтому стол был полностью заставлен перед приходом гостей, пустого места не наблюдалось и даже просветов на скатерти видно не было. Как говорится, икры бодейка, тушеная индейка, стерляжья уха, телячья потроха и много всякого другого. «Ничего, для верности картошечки побольше наварим», — сказала, как всегда, Литка, осматривая стол и снова боясь, что еды может и не хватить.